Этот страх неописуемый, дикий страх, которого я никогда в жизни не испытывала. И хотя этот человек не прикоснулся ко мне, я чувствовала, будто надо мной натургались. Прошлую ночь мисс Темпл провела в моем номере, сказал Стокер, а я всю ночь просидел вот с этим. Стокер показал на двух стволку за гардероб. Но здесь. Так, никто и не появился. Дойл с тревогой посмотрел на Спаркса. Мы не оставим вас одну, мисс Темпл, сказал он. Мне на секунду. Спаркс ничего не сказал. Он стоял у окна. Его плечи были бессильно опущены. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что мужчина, побывавший в комнате мисс Темпл, «Ответственен за все преступления, о которых мы с вами говорили?» Спросил Стокер. «Да, вы не ошибаетесь», — тихо сказал Спаркс. «Тогда объясните мне, кем надо быть, чтобы двигаться ночью как днем, бесшумно проникать сквозь окна и дверь, делать так, что люди исчезают бесследно? Кем надо быть, скажите мне? Стокер наклонился к Спарксу. «Вы когда-нибудь встречали такого человека, мистер Спаркс?» Скептически спросил он. Спаркс, утвердительно накинул. «Я отвечу вам, мистер Стокер, но прежде объясните мне, что вы делали возле аббатства Горестер». Стокер зашагал по комнате, поглаживая свою лохматую бороду. Справедливо, пробормотал он облокотившийся подоконник и вытащив из кармана трубку и кисел. по приезде в Уидби я разговаривал со многими людьми, однако ничего существенного так и не услышал. Позже в таверне я встретил одного человека, старого китобоя, повидавшего на своем веку столько, что другим и не снилось. Он обошел вокруг света не один раз. А теперь с утра до вечера сидит в таверне за кружкой пива и плетет всякие небылицы. Хозяин таверны считает его обыкновенным выпивохой, выжившим из ума на старости лет. Когда я появился в таверне, старикан подсел ко мне. Он хотел сообщить мне нечто такое, во что никто не верил, как он не старался.